Воссоединение и расчеты Мы с моей матерью находились почти в одном возрасте, когда обе ощутили неодолимое желание узнать прошлое, сделавшее нас теми людьми, которыми мы стали. Я не утверждаю, что вполне понимаю, какие мотивы наконец убедили меня раскрыть секреты моей матери, которыми я была одержима на протяжении двух лет. Я понимаю, что подспудный гнев, который я испытывала большую часть своей жизни, сыграл свою роль. Чистая сила моих чувств к матери, то отвращение, которое всегда закипало под поверхностью, было ощутимым бременем. Возможно, я надеялась, что прошлое моя матери подарит мне ощущение покоя. Но ее жизненный путь был связан не с гневом, а со стыдом. Поскольку я провела большую часть жизни, не желая того, чтобы кто-то помнил или знал об этом периоде моей истории, я всегда старалась гнать мысли о госпитале подальше от себя. Дело было не только в чувстве вины из-за незаконорожденности, но и из-за того факта, что мне было позволено покинуть школу на два года раньше срока, якобы из-за дурного поведения. Я думала, что это унижает меня. и ставит в неловкое положение перед другими людьми. В результате моя жизнь была полна лжи». «Этот стыд, — писала она, — также был причиной, по которой она предпринимала титанические усилия для сокрытия правды о своем происхождении. Однако, — заключила она, — к моему большому удивлению, в последнее время... Я стала мысленно возвращаться в эти годы и попыталась разобраться в них. Поэтому, когда мне было 11 лет, моя мать пересекла Атлантический океан и оказалась на Брансуик-сквер в попытке понять свое прошлое точно так же, как и я 40 лет спустя. Усилия моей матери по самоизоляции от болезненных детских воспоминаний были настолько успешными, что она сделала поразительное открытие. Госпиталь для брошенных детей в том виде, каким она его знала, закрыл свои двери всего лишь через 10 лет после ее ухода. Его закрытие стало неизбежным, так как пропасть между все более прогрессивными взглядами общества на детское развитие и жестокими обычаями госпиталь продолжала расширяться. В 1918 году парламент принял закон о просвещении, провозгласивший новую эру в детском образовании. Закон отменял плату за обучение в начальной школе и повышал возраст, при котором дети могли заканчивать школу с 12 до 14 лет. Дальнейшие нововведения были заторможены Великой депрессией 1930-х годов, но Вторая мировая война — вновь вернула внимание Англии к ее детям. Новый импульс перемен наступил во время операции «Дудочник», одобренной правительством массовой эвакуации, которую Лена попыталась использовать как рычаг давления, чтобы забрать Дороти. Нация пришла к выводу, что разлучение детей с матерями может вызвать значительный долгосрочный психологический ущерб. Разумеется, Британское правительство столетиями отнимало незаконорожденных детей у их матерей, но после операции «Дудочник» дети любого происхождения и положения испытали травму разлуки с родителями, и страна, наконец, заметила ее последствия. Это также было славное время для детской психологии, расцвет которой пришелся на послевоенную эпоху, когда исследователи стали распространять идеи, коренным образом изменившие взгляды общества на воспитание детей. Анна Фрейд, благодаря своей работе с детьми, разлученными с родителями во время Второй мировой войны, признавала роль, которую играет семейная структура для помощи людям при долгих периодах стресса. Дональд Винникот, один из первых в Британии детских психоаналитиков с медицинским образованием, выдвинул идею о том, что мать — инстинктивно умеет заботиться о своем ребенке без помощи специалистов. А Джон Болби, тот самый Джон Болби, который, к сожалению, считал незамужних матерей душевнобольными, революционизировал область детского развития своей теорией привязанности. Эти культурные сдвиги заложили основу для будущего, но трагическое событие стало поворотной точкой в крушении госпиталя для брошенных детей. 9 января 1945 года, менее чем через год после отъезда моей матери, 12 валейский мальчик был убит своими приемными родителями в Шропшире. Хотя мальчик не был подопечным госпиталя, будущее этого учреждения оказалось размытым волной общественного негодования и требований публичного расследования обращения с брошенными детьми в Англии. Несмотря на продолжавшуюся войну, смерть мальчика привлекла значительное внимание, настолько сильное, что расследование возглавили министр образования, секретарь Министерства внутренних дел и министр здравоохранения, которые создали комиссию для защиты детей, лишенных родительского воспитания. На удивление, эту комиссию возглавила женщина, госпожа Мира Кертис, просветительница. и гражданское служащее. Вместо назначения в силу общественных связей члены комиссии были профессиональными медиками, педагогами, гражданскими служащими и священниками. Более половины из них были женщинами. Иными словами, впервые более чем за 200 лет традиции госпиталя попали под пристальное изучение женщин. После того, как король Георг II подписал патент, об основании госпиталя для брошенных детей, мнения женщин о детском воспитании практически игнорировались. Достойные, высокочтимые дамы, без которых госпиталь не смог бы существовать, и которые подписали первую петицию с обращением к королю позаботиться о найденышах, в итоге оказались обойденными в пользу мужчин и распорядителей. Эти мужчины принялись внедрять надлежащие методы детского воспитания без консультации с женщинами и отвергали бесчисленные просьбы о воссоединении, считая свою опеку лучшей, чем могла обеспечить мать-ребенка. А в итоге комиссия, состоявшая преимущественно из женщин, наконец перевернула эту темную страницу британской истории. Масштаб расследования комиссии был широким и не ограничивался госпиталем, но распространялся на приемную опеку, групповые дома, и государственную опеку над детьми в целом. Комиссия также рассматривала помощь, оказываемую бездомным детям, инвалидам или вовлеченным в криминальную деятельность. В сводном резюме работы комиссии, получившем название «Отчет Кертис», звучала особенно жесткая критика в адрес государственной опеки с обилием примеров пугающе сходных с описаниями моей матери о распорядке жизни в госпитале. А в отчете подвергалась критике процедура приема, часто заставлявшая детей испытывать горе, страх и растерянность, в том числе требование избавиться от одежды, обязательное купание и облачение в одинаковую форму. Одинаковая форма детей закрепляла клеймо нищеты и подавляла индивидуальность, как было сказано в отчете. Комиссия также отметила, что мало внимания уделялось играм и прогулкам на свежем воздухе, и детям разрешалось иметь слишком мало личных вещей или игрушек. Не имея доступа к газетам, карманным деньгам или к элементарной информации о жизни вне учреждений, где они росли, дети часто выходили в жизнь, лишенные основных знаний о сексе и репродуктивном здоровье, либо даже не умели пользоваться деньгами. в результате У них возникали большие затруднения в уходе за собой и тем более в попытках вписаться в общество и адаптироваться к нему. В отчете говорилось о том, что служебный персонал таких учреждений недостаточно подготовлен либо вообще не имеет подготовки и уделяет мало внимания детям. Хотя многие дети получали адекватную заботу в смысле еды, одежды и проживания, они часто проявляли желание ласки от незнакомых людей, что составляло разительный и болезненный контраст по сравнению с поведением нормального ребёнка того же возраста в родительском доме. Члены комиссии, которые весьма критически относились к предпосылке о том, что девочек следует воспитывать как домашних служанок, отмечали, что ничто не может оправдать отсутствие заботы, которая часто проявляется в выборе работы, наилучшим образом приспособленной для детей лишенных нормальной домашней жизни, так как хорошая и увлекательная работа может быть единственным средством компенсации за их утраты. На 195 страницах отчета были перечислены другие проблемы. Чрезмерная изоляция, отсутствие интеллектуальной стимуляции, неспособность даже рассмотреть возможность разрешить детям ведеться с родственниками, которые при поощрении могут проявить интерес к ним и, наконец, клеймо бедности и стыда. В общем и целом, все было так, как описывала моя мать, но подробно запротоколировано в хронологическом порядке. Впервые то, что ей довелось пережить в госпитале для брошенных детей, подверглось категорическому и недвусмысленному осуждению. Выводы комиссии были не менее категоричными. Государственная опека должна быть поэтапно ликвидирована и заменена системой, где детей будут принимать на усыновление или удочерение, растить в частных домах или размещать в небольших группах вместе с другими детьми разного возраста под опеку профессионально подготовленной и сочувствующей сестры-хозяйки, либо приемных матери и отца. Независимо от обстановки, в отчете рекомендовалось, что каждый осиротевший и брошенный ребенок, попадающий в поле зрения общественной опеки, должен иметь законного попечителя, который будет принимать основные решения в его жизни и нести полную ответственность за его благополучие. Самым поразительным обстоятельством для меня была дата публикации отчета — март 1945 года, Всего лишь через 11 месяцев после того, как Дороти Сомс покинула госпиталь, двухсотлетняя традиция начала разрушаться. Найденышам впервые разрешили уезжать на каникулы к приемным родителям на срок до трех недель. Новоприбывшие младенцы сохраняли свои имена, и это значило, что им больше не приходилось скрывать их, опасаясь позора. Были предприняты усилия по воссоединению детей — и матерей. В Daily Telegraph появились призывы к родителям и был назначен уполномоченный по контакту с матерями, которые хотели увидеть своих детей. Вскоре ежедневная жизнь госпиталя мало напоминала тот мир, в котором росла моя мать. На работу нанимали опытных учителей, добросердечных и ревностных профессионалов, которые одаривали своих подопечных нежностью и вниманием. Дети, которым никогда не прикасались за исключением телесных наказаний, получали объятия, слова поддержки и поцелуи на ночь, когда их укладывали в постель. Спальни больше не были такими суровыми, так как детям разрешили иметь игрушки и другие принадлежности. В 1949 году строгое разделение полов было отменено, так что мальчики и девочки стали учиться вместе. Моя мать была чрезвычайно обрадована, когда узнала об изменениях, наступивших в госпитале вскоре после ее отъезда. Я прекрасно представляю, какую радость испытали мои современницы, когда им, наконец, разрешили свободно выходить в город по выходным дням, без присмотра и с карманными деньгами для покупок и посещения кинотеатра. Их учили ездить на велосипедах, и они могли кататься по сельским дорогам, свободные как ветер. Их освободили от старинной, буро-коричневой униформы, которую они носили день за днем и год за годом, и обеспечили современной одеждой. Теперь они имели свой голос, получали внимание и уважение. Подарки которые воспринимаются как должное большинством родителей с детьми, «наконец были разрешены для детей из госпиталя», — заметила она. Тем не менее перемены продвинулись недостаточно глубоко, чтобы удовлетворить основные потребности детей в понимании современных специалистов. И в 1954 году, через 215 лет после издания «Королевского патента», Госпиталь для содержания и образования беззащитных и брошенных маленьких детей закрыл свои двери. В знак окончания эпохи его название было изменено и принята новая политика с целью уделять первостепенное внимание в созданию домашней атмосферы для детей, разумеется, главным образом через воссоединение с матерями, во-вторых, через усыновление или удочерение, а в-третьих, принципиально, через выбор подходящих приемных родителей. В наши дни корм больше не имеет подопечных на своей территории, но предоставляет ряд непосредственных услуг для уязвимых детей и их семей. Будучи одним из крупнейших независимых агентств по усыновлению и удочерению в Соединенном Королевстве, Это благотворительное учреждение способствует примерно каждому десятому усыновлению или удочерению в стране. Но оно рассматривает свою роль в более широком контексте, чем размещение детей в постоянных семьях. И его программы сосредоточены на уходе за детьми с самого раннего возраста. Когда я читала описание предложений Корома, практики раннего психиатрического вмешательства, чтобы помочь детям преодолеть травму, акцент на совместном воспитании братьев и сестер, включение полового образования для детей старшего возраста, то задавалось вопросом, были ли они включены в программу в результате уроков, извлеченных из истории госпиталя. Но независимо от того, произошло ли это в результате внутреннего развития или трудная работа над ошибками прошлого, загадочное психологическое лечение, когда-то назначенное моей матери, навсегда осталось в прошлом. Хотя мать так и не разрешила мне просмотреть все архивные материалы, описывавшие ее жизнь в госпитале, ее собственные исследования приводили к необычным и удовлетворительным результатам, когда она прибыла по адресу брансвик 40, то встретилась с Дж. Г. Б. Суиндли, директором и секретарем детского фонда имени Томаса Корома, как называлось это учреждение, пока его название не сократилось до Корома. Моя мать была очень тронута визитом и заявила, что впервые официальный представитель госпиталя проявил такое внимание и уважение ко мне. Мистер суинли терпеливо выслушала рассказы моей матери о ее жизни в госпитале для брошенных детей. Потом у них завязался настоящий диалог, и она спросила его мнение о причине закрытия госпиталя. Она вспоминала его ответ в нехарактерном для себя восторженном тоне. «Потому что они осознали, что дети нуждаются в любви». Это было необыкновенное утверждение, особенно в устах бывшего найденыша. Заключила она. Разговор произвел такое сильное впечатление, что моя мать решила направить пожертвование для мистера Суинли. Я обнаружила экземпляр письма, которое она получила в ответ, вложенное между страницами ее рукописи. Сумма пожертвований была закрашена. 20 июня 1977 года. Дорогие мистер и миссис Томпсон, С вашей стороны было очень любезно прислать нам чек на... Мы чрезвычайно благодарны. Я очень рад, что ваши визиты сюда и в Бёрхамстид оказались плодотворными. Чем больше я слышу о времени, проведённом в Бёрхамстиде, тем большее восхищение я испытываю к тем, кто, подобно вам, не только пережил это трудное время, но и добился успеха в жизни. Это был период крайнего упадка, «В истории госпиталя для брошенных детей». Искренне ваш Дж. Г. Б. Суинли, директор и секретарь. Воодушевленная проявленной добротой и новостями о реформах, моя мать продолжила погружение в историю госпиталя и вскоре узнала о другом событии, которое прошло мимо нее. о создании ассоциации бывших найденышей под названием «Ассоциация Олдкором». Основанная в 1947 году, эта организация уже десятки лет сводила найденышей вместе для встреч и обмена историями, прежде чем моя мать узнала о ее существовании. Поэтому в 1998 году, когда мне было 32 года, Моя мать, без моего ведома, совершила еще одну поездку в Англию. Со смешанным чувством волнения и нервозности я шла по усыпанной листьями траве в Брансвик-сквер-гарденс. 18 октября 1998 года, собираясь на ланч в честь основания госпиталя и в ожидании встречи хотя бы с несколькими девочками из школы, Небо было пасмурным, и я радовалась дождю, моросившему в лицо. Я всегда чувствовала себя более живой в холодной влажности английского климата. Я думала о том, что, возможно, пройдя через эту самую дверь по адресу Brunswick, сквер 40, моя мать рассталась со мной, когда мне было два месяца и один день от роду. Я ожидала, что после входа через парадную дверь Меня вежливо проводят к лестнице, идущей вниз, где ланч, несомненно, будет устроен в подвальном помещении. В конце концов, не без злопамятства думала я, разве нас, найденыши, не прятали с глаз долой большую часть нашего детства? У меня не было оснований полагать, что наш статус повысился. А вместо этого, после взволнованных узнаваний и радостных объятий в холле с парой девочек из школы, я обнаружила, что нас ведут наверх, по великолепной лестнице с деревянными перилами, которую, как мне рассказали, удалось спасти из мальчишеского крыла старого здания госпиталя. Мы миновали исторические картины на стенах по пути на следующий этаж, где меня тепло приветствовали несколько других современниц, включая Маргарет, соучастницу моего преступления. Все это время Мы оживлённо делились подробностями нашей жизни и добродушно вспоминали наши школьные тяготы, кожаные ремни и розги, зверства мисс Вудвард возле плавательного бассейна и те случаи, когда нам удавалось выйти сухими из воды. Я словно во сне перенеслась во времена моей жизни в госпитале, когда меня звали Дороти Сомс. Бывших найдёнышей Провели в комнату, пышно обставленную антикварной мебелью, с картинами на стенах и превосходным лепным потолком с цветочным орнаментом. Около сотни мужчин и женщин смешались друг с другом, прежде чем занять места за длинными столами, накрытыми белыми скатертями. Каким утешением должна была оказаться встреча с теми, кого она когда-то знала и потеряла, кто действительно мог понять ее прошлое. Но предстояли и другие сюрпризы. Когда моя мать заняла свое место и посмотрела на главный стол, то обнаружила, что вместе с сотрудниками администрации Корома и другими почетными гостями там находилось несколько бывших найденышей. Она не ожидала увидеть их сидящими на почетных местах и еще больше удивилась, когда они начали вставать и произносить выразительные речи. Пока моя мать слушала, Она испытывала невообразимую радость. Она отразила очарование этого вечера в следующей заключительной фразе. «Наконец-то! Мои дорогие найденыши обрели свое место и голос». Читая эти слова, я в полной мере ощутила значение этой второй поездки в Лондон. Это послужило толчком для моей матери, чтобы она взяла в руки перо и бумагу и впервые попыталась рассказать свою историю, чтобы поделиться секретами, которые она скрывала в течение всей жизни. В конце концов, не только ее современники и современницы из госпиталя обрели свой голос. Прошло более 30 лет с тех пор, как я обнаружила свою мать в тускло освещенной комнате, заполнявшую страницы блокнота именем, которая теперь знакома мне как имя старой подруги. Я обещала Бернис или Изабель, как я думала о ней, что мы приедем в гости, и вот уже в третий раз мы с мужем отправились в Англию. На этот раз, когда самолет приближался к лондонскому аэропорту Гэтвик, я ощущала спокойствие и некое чувство принадлежности, как будто возвращалась домой. После быстрой остановки в Короме и в музей госпиталя Где нас встретили щедрые улыбки и тёплые объятия членов персонала, с которыми мы встречались во время предыдущей поездки, мы сели в поезд до Бёрка чтобы провести вечер с Кар Кармайкл, главой ассоциации Олд Олдкором и бывшей одноклассницей моей матери. Когда мы вышли на станции, женщина старше 80 лет направилась ко мне. Её глаза оживлённо блестели, а щёки разрумянились от холода. «Должно быть, вы Жустина!» — воскликнула она и обняла меня. «Вы так похожи на вашу мать!» Я улыбнулась, больше не уязвленной этим сравнением и даже испытывая некоторую гордость. Мы провели остаток дня, гуляя по старой территории госпиталя, расположенной лишь в нескольких минутах от дома Лидии. Леди объяснила, что она не всегда жила в Бёрхамстиде, Но когда появилась возможность, она решила вернуться обратно. Она не возражала против соседства с источником множества болезненных воспоминаний. «Раньше я стыдилась моего прошлого», — пояснила она. «Мы все были такими. Но теперь я готова кричать об этом с крыши. Я горжусь быть найденышем». Действительно, она стала местной знаменитостью. Она выступала с лекциями для школьных групп и гражданских организаций, делясь историями о прошлом госпитале со всеми, кто хотел слушать. Она появлялась на телевидении и встречалась с несколькими членами королевской семьи, включая королеву, герцога Эдинбургского, принца Чарльза и герцогиню Кембриджскую. Пока мы гуляли вокруг... Лидия, которая сохранила имя, полученное в госпитале, вместо возвращения своего первоначального имени, делилась историями, которые были мне уже хорошо знакомы. О том, как дети крали морковь в Саду Победы и дружно маршировали, когда умерла мисс Вудворд. Лидия показала мне комнату, где они проводили свои полуночные пиршества, их спальню, теперь классную комнату, и кабинет мисс райт Но мы решили не спускаться по крутой лестнице, которая вела в бывшие бомбоубежище, остановленные знаком, предупреждавшим об асбестовом загрязнении. Это были ужасающие ночи, вспоминала она, пока мы глядели в мрачный лестничный колодец. Сплошное безумие, понимаете? Безумие. Нам приходилось так долго идти, чтобы добраться до бомбоубежища. «Вой, сирен, предупреждал о том, что немцы уже близко, но нас сначала заставляли построиться подвое, а потом отводили в туалет. О чем они только думали? Не о нас, это уж точно». Я спросила, знает ли она, где мисс Райт запирала мою мать. Она не могла вспомнить, но припоминала девочку, которой было велено оставаться в классной комнате в качестве наказания. Сотрудники забыли они И хотя дверь была не заперта, она оставалась там до следующего утра в страхе, что ее накажут еще строже, если она уйдет. На следующий день ее и впрямь наказали за то, что она ночевала в классной комнате. Пока мы с леди бродили по коридорам, то время от времени подходили к обрамленным фотографиям найденышей, висевшим на стенах и напоминавшим нынешним ученикам об истории здания. На большинстве фотографий можно было видеть группы одинаково одетых девочек и мальчиков, выстроившихся перед почетными гостями в часовне или сидевших за партами в классных комнатах. На одной были изображены девочки с игрушками. «Вот она я», — сказала Лидия, когда мы наклонились, чтобы посмотреть ближе. «Знаете, это была всего лишь постановка». Она объяснила. что большинство фотографий было сделано для публикации в жизнерадостных газетных статьях, превозносивших достоинство госпиталя. «Они отнимали у нас игрушки сразу же после того, как делали фотографии», — добавила она. «Они даже не позволяли нам сохранять игрушки». Вот как плохо это было. Наша беседа переходила на разные темы, пока мы переходили с места на место через комнаты. где когда-то ходила моя мать, и время от времени леди осведомлялась о подробностях моего проекта. Теперь она уже все знала о куче книг с загнутыми страницами и бесчисленных архивных материалах, которые я просматривала. Мое эмоциональное путешествие привело меня в эти стены. Когда мы спускались по лестнице, я легко проводила рукой по гладким перилам, где найденыши когда-то рисковали поркой ради удовольствия съехать вниз по скользкому дереву, леди остановилась и посмотрела на меня. «Ваша мать была бы очень рада знать, что вы приехали сюда». Наконец, — сказала она, — «это бы многое значило для нее». У меня подвело живот при этих словах. Она думает, что это путешествие ради любви. Как я могу сказать ей правду? Но молчание будет ложью, предательством доверия, которое оказала мне леди поэтому я призналась. У меня с мамой были трудные отношения, сказала я, подыскивая нужные слова. Это было непросто. Я напряглась, когда она повернулась ко мне, готовясь к ожидаемому порицанию. Вместо этого леди улыбнулась и мягко накрыла ладонью мою руку. «Разумеется, так оно и было», — сказала она. «Откуда ей было знать, каково быть матерью?» Это прозвучало очень просто и деловито. Никаких банальностей о материнстве или истории об изначальной трудности взаимоотношений между матерью и дочерью я не ответила. Но в этот момент во мне произошла колоссальная перемена. Вместо обычных голосов, заполнявших мою голову, проклинавших и одновременно защищавших меня, наступила удивительная тишина. Когда я собралась с духом, то спросила Ледию: « помнит ли она тот день, когда моя мать уехала жить к своей биологической матери. Тогда мы называли это востребованием. Но подобные вещи случались очень редко. На моей памяти случай твоей матери был самым первым. Это случилось снова уже после отъезда твоей матери, но в тот раз нам ничего не стали говорить. Была одна девочка примерно нашего возраста. Вчера она была, а на следующий день исчезла. Просто растворилась в воздухе. Прошли годы, прежде чем мы выяснили, что с ней случилось, что она была востребована своей матерью. Я слышала, что из этого ничего не вышло. Ее мать была ужасной женщиной и плохо обращалась с дочерью. Впрочем, так нередко бывает. Думаю, прошло слишком много времени, чтобы снова быть вместе. А вам известно, что произошло с моей матерью после ее отъезда? Какой была ее жизнь вместе с родной матерью? Не вполне уверена, но знаете, она прислала мне свою книгу. «Возможно, книга сейчас у меня». Это была та самая книга, которую мать прислала мне много лет назад. Но, может быть, у леди сохранился полный вариант. «Вы с Патриком можете зайти к нам на чашку чая, а я поищу ее». Мы с Патриком опустились на мягкий диван в уютной гостиной Лидии, пока ее муж дом подавал нам чай и пирожные. Пока мы ждали Лидию, Дон рассказал, что он тоже вырос сиротой, получившим воспитание в детском доме в Индии. Лидия с Доном были женаты 60 лет, и я задавалась вопросом, были ли их детские утраты причиной создания необычной душевной связи, как в случае с моими родителями. Я слушала истории Дона о его индийском детстве, но мне было трудно сосредоточиться. подвергла ли моя мать цензуре книгу леди как это произошло с моей рукописью. А если нет, узнаю ли я правду об этих пропущенных годах? «Вот она!» — воскликнула леди появившись в комнате с широкой улыбкой на лице. Я сразу же узнала пачку бумаги в ее руках, как те самые страницы, которые были получены мною от матери. Но когда я пролистала машинописную рукопись, то увидела тоже примечание к главе о Шуропшире, не включено в текст книги. Леди была озадачена тем, что моя мать решила скрыть подробности своего воссоединения. «Это странно. Мы вместе прошли через многое. Интересно, о чем она не хотела рассказывать?» Моя мать делилась историями о побоях и жестокости, о стыде и позоре. Какие секреты на отсутствующих страницах могли быть хуже того, в чем она уже призналась? Если она не могла делиться своими тайнами с девочками, которые страдали рядом с ней все эти годы, то с кем она могла поделиться? Мы бы прощались с Лидией с обещаниями оставаться на связи. Той ночью я ворочалась сбоку бок с острым осознанием того, что путешествие — близится к концу. Но прежде чем оно закончилось, была еще одна остановка. На следующее утро мы с Патриком прибыли на Юстонский вокзал, чтобы поймать поезд до Полгейта, городка в паре часов езды от Лондона, где жила Изабель, которую теперь называли Бернис. Я просматривала громадную таблицу расписания на вокзальном атриуме в поисках нужной платформы. Не в силах ничего найти, я обратилась к мужчине в форме кондуктора. «Вы приехали не на тот вокзал», — объяснил он. «Ваш поезд отходит с вокзала Виктория». Всплеск адреналина, напитанный тревогой, ударил с такой силой, что у меня закружилась голова. «Как я могла совершить такую глупую ошибку? Что со мной не так?» Но прежде чем мой разум канул во тьму, Я ощутила руку Патрика у меня на плече. «Все будет хорошо. Мне нужно было перепроверить вчера вечером». Горячо возразила я. «Это я виновата. Что, если мы не успеем на поезд? Что, если мы не встретимся с Бернис после того, как проделали такой путь и больше никогда не увидим ее?» Пока в моей голове крутились бесконечные сценарии, пристекавшие от моей небрежности, Патрик привлёк меня к себе и прижался лбом к моему лбу, чтобы я могла слышать его сквозь гомон одного из самых оживлённых вокзалов Лондона. Моё сердцебиение успокаивалось, пока я слушала его голос. Люди проходили мимо, но их силуэты сливались в сплошное пятно. «Ты не виновата. В конце концов, ты человек. Всё будет хорошо. Есть люди, которые сомневаются в том, что их мужья или жены любят их. Я не одна из таких людей. Патрик любит меня даже сильнее, чем в тот день, когда мы пошли под венец, и я уверена в этом. Я вижу это в том, как он смотрит на меня, не я наряжаюсь для выхода в свет или смеюсь над одной из его глупых шуток, но когда я пребываю в темной бездне сомнений. В первые годы наших отношений я протевилась его нежным словам, позволяя себе блуждать по давно наезженным колеям, где я рефлекторно оценивала виновность или невиновность по малейшим проступкам. Но Патрик показал мне другой путь, парадигму, не основанную на концепции вины. «Любовь — это не про вину», — часто говорит он. «Я заключила нелегкое перемирие с голосами из моего прошлого, и нужна постоянная бдительность, чтобы держать их в узде». Я редко испытываю деструктивные эмоции, одолевавшие меня в ранние зрелые годы, но это достижение я приписываю опытному психотерапевту. Однако любовь Патрика дает мне возможность смотреть на себя состраданием. Теперь я смотрюсь в зеркало с незнакомой уверенностью и восхищаюсь своими темно-русыми волосами и зелено-голубыми глазами или горжусь своими достижениями. И чаще, чем раньше, Я позволяю себе допустить несколько ошибок. Мы успели на вокзал виктории за считанные секунды до отбытия поезда и через полтора часа приехали в Полгейт. Изабель или Бернис, как она предпочитает себя называть, встретила нас на станции и поспешила ко мне, как будто мы были старинными подругами. Она была миниатюрной и хрупкой, меньше пяти футов ростом. Ее голос звучал тихо, но, как я убедилась, ее юмор был весьма острым. Мы пообедали в скромном сельском особняке, превращенном в ресторан, где мы с Патриком внимательно слушали, как Бернис рассказывала истории о своем детстве и о жестоком безразличии сотрудников госпиталя. Потом мы отправились в ее маленькую, но уютную квартиру. Бернис показала нам коллекцию статуэток, тщательно выстроенных на серванте в гостиной. Она взяла две пятидюймовые куколки, изображавшие мальчика и девочку, одетых в характерную буро-коричневую форму с белыми фуражками, которые носили найденыши. Пока Берни скачала их на руках, она что-то шептала им, называя каждую по имени. Изабель — ее собственное детское имя, потом имя мальчика, который был объектом ее школьной влюбленности. Я представляла, как они украдко обменивались взглядами через проход в часовне, рискуя наказанием за крошечную частицу радости в унылом повседневном существовании. Бернис так никогда и не вышла замуж, но ее глаза сияли, когда она перешептывалась с фигурками. Остаток вечера был проведен за чаем, когда мы все больше узнавали о Бернис и о ее жизни в госпитале. В 14 лет Ее поместили в качестве домашней работницы в дом со множеством слуг, где она мыла полы и меняла постельное белье для богатой семьи. Это было просто ужасно. И через полгода я решила, что с меня достаточно, — сказала она. В один прекрасный день я заявила, что они с таким же успехом могут сами делать уборку в своем доме. Она захихикала, когда рассказывала об этом, и застенчиво прикрыла рот ладонью. И я сказала администрации госпиталя, что они могут забыть о своих планах поместить меня в другой дом, потому что с ними я тоже покончила. Бернис была не одинока в своем восстании против того жизненного пути, который распорядители госпиталя уготовили для нее. Леди, с которой мы встречались раньше на той неделе, с гордостью приняла свой статус незаконорожденного ребенка и отказалась от навязанного представления, будто ее происхождение является постыдным секретом. И, разумеется, была еще моя мать, которая, вопреки всему, добилась своего, вышла замуж за американского военнослужащего и стала богатой превыше любых мечтаний. Мне встречались и другие истории о найденышах, которые становились медсестрами, учителями, инженерами, жили в счастливом браке, и имели детей, хотя никому из них не удалось избежать болезненных воспоминаний о прошлом, меня поразило, как много найденышей не просто смогли выжить, но и добились многого в своей жизни. Когда сгустили сумерки, мы с Бернис продолжали уютно беседовать, словно старые подруги, вспоминающие былые дни. Время от времени я проговаривалась и называла ее Изабелью вместо «Бернис», но она не возражала. Мне никогда особенно не нравилось имя Изабель, но теперь я изменила свое мнение. Это имя вызывает воспоминания о вашей матери, моей дорогой подруге, и оно вернулось ко мне благодаря этой чудесной встрече с вами. Бернис настояла на своем желании проводить нас на железнодорожную станцию. День был холодный и ветреный, Над нами собирались грозовые облака, но мне было приятно и тепло, пока мы шли бок о бок. Мы попрощались, и когда я уже собиралась пройти через турникет, Бернис привлекла меня к себе и прошептала мне на ухо. «Я знала, что это вы, когда впервые увидела вас над станции Я сказала себе, да, это она, это Дороти». Слезы струились по моим щекам, когда мы с Патриком стояли на платформе и порывы холодного ветра обжигали лицо. Но я не обращала на это внимания, пока входила в поезд, который увез нас в Лондон.